Мы действительно все про вас знаем, Николас. Докажите. Встречались мы с ней в Афинах или нет? Вам отлично известно, что нет. Я без промедления вкатил ей пощечну. Не в полную силу, да бы не вышло синика. Только поболела немножко, но она все равно закаменела. Зачем вы это сделали? Еще не так твою получите, если дальше будете велеть. Вы всю мою почту вскрываете? Секунду подумала. Затем, не отнимая руки от лица, созналась. «Только те письма, в которых что-нибудь важное, по конверту судя». «Халатность какая. Основательнее надо работать». Молчание. «Если бы вы вскрывали почту, знали бы, что в Афинах я виделся с этой несчастной шалавой». «Не пойму, что из-за вашей сестры я попросил ее отлипнуть от меня по добру, по здорову». Джун слушалась нескрываемым испугом, ошеломленно, не в силах предугадать, куда все повернется. Через пару недель она не только от меня отлипла, но и от всего на свете. Покончила с собой. Я выдержал паузу. Вот цена ваших забав и фейерверков. Она так широко открыла глаза, что я возликовал. Дошло наконец. Но тут Джун отвела взгляд. Марису такие разыгрыши лучше удаются. Я схватил ее за плечи и встряхнул. «Да не разыгрываю я вас, дегенератка вы этакая! Она покончила с собой!» Джун никак не желала мне верить и все же поверила. «Но... почему вы нам не сказали?» Я отпустил ее. Как-то жутко становилось. «Да кто ж кончается с собой из-за...» Видимо, некоторым дано относиться к жизни слишком серьезно. До того серьезно, что вам и не снилось. Воцарилось молчание. Затем Джунта простодушно застенчиво поинтересовалась: "Она вас любила?". Я замялся. Я не хотел ей врать. Может и зря не хотел. Если бы вы тогда не уехали на выходные, написал бы все это в письме. А встретил ее и решил, что подл молчать, раз она. Пожал плечами. Вы рассказали ей, жили? В ее тоне слышалась неподдельная тревога. «Не бойтесь, она стала пеплом и унесла вашу тайну с собой». «Я не то имела в виду», — она потупила чело. «Она что, сильно расстроилась?» «Но постаралась это скрыть, если б я знал заранее. А ведь думал, что поступаю как честный человек, освобождая ее от прежних обязательств». Помолчав еще, пробормотала. Если это правда, не понимаю, как вы позволили нам продолжать в том же духе. Да я поуже втрескался в вашу сестру. Мариц ведь вас предупреждал. Мариц меня всю дорогу обманывал. Вновь замолчала, что-то просчитывая в уме. Поведение ее изменилось. Она больше не играла роль перебежчицы. Заглянула в глаза. Тут дело серьезное, Николас. Вы не солгали мне? Доказательства у меня в комнате. Желаете, чтобы я их предъявил? Если можно. Теперь она говорила неуверенным, заискивающим тоном. Договорились. Вы ждите минуты две и подходите к воротам. Не подойдете, сами будете виноваты. Я-то вас всех в гробу видал. Не дав ей ответить, я повернулся и зашагал в свою яси, умышленно не оглядываясь. Точно меня не трогала. Идет ли она следом? Но когда я вставил ключ в скважину боковой калитки, сверкнула очередная молния, ослепительный ветвистый разряд почти над самой головой, и я краем глаза заметил, что Джун медленно движется по дороге ярдах в ста позади. За письмом Энн Тейлор и газетными вырезками я сбегал как раз за две минуты. Джун стояла на виду, напротив ворот, у дальней обочины. В освещённом прямоугольнике двери топтался Барба Василий. Я не обратил на него ни малейшего внимания. Она шагнула навстречу, и я молча сунул ей в руки конверт. Джун так разнервничалась, что, достав оттуда письмо, выронила его, и мне пришлось нагибаться. Повернула бумагу к свету, углубилась в чтение. Дойдя до конца записки «Н», быстро перечла её. Перевернула листок, пробежала глазами вырезки. Вдруг ресницы ее опустились, голова паникла. Молится. Неспеша сложила листочки вместе, сунула в конверт, вернула мне. Голова вся так же опущена. Мне очень жаль. Не могу подыскать слов. В кои-то веки. Об этом мы правда не знали. Зато теперь знаете. Надо было сказать. Чтобы услышать от Мариса новое резюме, типа «Смерть, как и жизнь, не стоит принимать близко к сердцу». Стрепенулась, как ужаленная. «Ох, знай вы, что к чему... Ты чего ж все гнусно, Николас?» «Ох, знай я, что к чему...» Скорбно уставилась на меня, отвела глаза. «Мне действительно нет слов. Для вас это, наверное, было...» «Не было, а есть». «Да, могу себе...» И внезапно... Простите меня, простите. Вам-то, в общем, не за что извиняться. Покачала головой. В том и штука. И я из-за что. Но за что конкретно объяснять не стала. Мы помолчали. Два незнакомца на похоронах. Снова блиснула молния, и в момент удара Джун приняла решение. Слабо сочувственно улыбнулась мне, тронула за рукав. Подождите минуточку. Шмыгнула в калитку, приблизилась к Барбе Василий, что тупо наблюдал за нами с порога старушка. Барба Василий, изатораторила по-гречески. Куда свободнее, чем изъяснялся на этом языке я сам. Я расслышал только имя старика. Джун говорила понизив голос. Вот он согласно кивнул. Вот еще и еще, выслушав некие указания. Джун вышла на дорогу и остановилась в пяти шагах от меня. Маска чистосердечие. Пойдемте. Куда? В дом. «Жюли там. Ждёт». «Какого ж дьявола? Теперь это неважно». Метнула взгляд вверх на сгущавшиеся тучи. «Партия закончена». «Быстро же вы выучили греческий». «Не слишком быстро. Я третий год сюда приезжаю». Видя мою неуклюжую ярость, мирно улыбнулась, порывисто схватила за руки, притянула к себе. «Забудьте всё, что я наболтала. Меня зовут Джун Холмс. Её Жюли. И мамочка у нас с придурью, хоть и не в сэрной обеспроживает». Я все еще трепыхался.